Черт! все-таки хоть память реципиента и синхронизировалась с моей, тем не менее в голове до сих пор оставалась неразбериха. Видимо еще нужно какое-то время, чтобы все улеглось. А пока у меня были какие-то знания, но я не мог разобраться из какого они времени, и в целом оставалось много пробелов. Поэтому сейчас, когда из нашего поместья разбежались все родственники, а те, кто живут тут попрятались по комнатам, я ходил по длинным коридорам и искал заветное помещение но никак не мог его найти. «Да где же она?» Завернув налево и уткнувшись в полуразрушенную часть дома, почесал голову. «И почему тут такая разруха?» «Угу!» Хотя поместье имело гигантские размеры, богатое обустройство, тем не менее что-то в нем явно не так. В некоторых помещениях были голые стены и, скорее всего, шел ремонт, а некоторые так вообще выглядели так, будто случилось стихийное бедствие. В коридоре вдруг наткнулся на маму. Высокую женщину с недлинными светлыми волосами и печальными глазами. «Влад!» — радостно воскликнула она. «Я хотела бы с тобой поговорить». «Да». Поглядел я на женщину. «Только это подождет. Скажи мне лучше, где тут качалка?» «Кач? Что? Ты о чем, Влад?» «Ну, тренажерный зал. Помещение, где можно заниматься спортом». Уточнил я. «Ты чего?» — нахмурилась мама. «Видимо, тебе нехило досталось». В глазах у нее стало влажно. «Память нарушилась. Эти Кощеевы просто изверги, они еще за все за... «Так что скачалка то «Сынок...» Мама положила руку мне на плечо, и мы присели на красивую лавку, что стояла у окна. Неделю назад в нашем поместье случился взрыв. Кощеевы подослали к нам своего человека под видом курьера, которого мы вызвали, и... Он подкинул нам энергетическую бомбу. Благо, что никто не пострадал. Женщина ладонью смахнула слезу. Но само поместье сильно повредили и. Твою качалку, в том числе. А, да-да, точно. Припоминаю что-то такое. Вот же долбанные ублюдки эти Кощеевы, как они могли посягнуть на святое. Ладно, шутки шутками, но вся эта канитель меня уже начинает напрягать. Кощеевы! Похитили реципиента, убить того хотели! Убили отца семейства. Так еще и бомбу подкинули. Я, конечно, расправился с ублюдками в бане, и тела их сгорели при пожаре. Но что-то мне подсказывает, что те люди были не главными, и по факту я убил шестерок. А те, кто за этим стоят, то есть главные, все еще живы. Но, думаю, это ненадолго. Я не позволю каким-то выродкам портить мою жизнь и жизнь моей мамы. Да чего тут? Даже своих вредных родственников не позволю тронуть. «Они хоть и те еще скоты, но мои скоты. У нас с ними одна кровь. Так что только мне позволено их шпынять». «Хорошо», — произнес я, глядя на красивую женщину с благородным лицом. «А о чем ты хотела поговорить?» «О радостном», — сквозь слезы улыбнулась мама. «Влад, тебе наконец-то удалось овладеть артефактом. Не сдержавшись, она сжала меня в объятиях. «Ты просто огромный молодец, сынок. Не зря я в тебя верила». «У тебя получилось!» «Спасибо!» Как-то неловко ответил я, похлопав маму по спине. «И ты ведь понимаешь, что это значит?» М -м, «Пока что не совсем», — пожал я плечами. «Помнишь, как ты с детства мечтал учиться в военной академии?» «Да», — соврал я. «Так теперь, когда у тебя есть кувалда первозданного, ты наконец-то сможешь туда поступить!» «Хм... Военная академия, значит!» «А чего тут думать? Конечно, идея просто шикарная!» «Там можно будет найти себе друзей и, естественно, врагов и девушек. Уверен, там будет много красивых девушек. А также учеба — тоже интересная вещь. Ух, какая же насыщенная жизнь меня ждет!» «Ой!» Мама вдруг распахнула пошире глаза и приставила ладонь к рту. «Влад, сегодня ведь 3 сентября. В голове сразу заиграла какая-то заунывная песня, которая, тем не менее, тут же прилипла ко мне». И хотелось напевать ее без конца. Тьфу ты! А это значит, что набор в академию закрыт. Но это хорошо. У тебя будет еще столько времени, чтобы подготовиться к поступлению. Пф! Улыбнулся я. Какой еще набор? Да такого, как я с руками оторвут. Без всяких наборов поступлю. Но ты ведь еще не готов, Влад. Может, все-таки в следующем году попытаешься? Нет, твердо заявил я. «Завтра же отправлюсь в академию и поступлю в нее, а вечером отпразднуем. Как тебе идея?» Мама с приоткрытым ртом поглядела на меня, будто не веря услышанному, но по итогу ответила согласием. Также я рассказал в десятки раз преуменьшая произошедшее о случившемся со мной и людьми Кощеева. Не хотел, чтобы она лишний раз волновалась. Недолго поговорив на разные темы, я направился к себе в комнату. После разговоров как-то в сон потянуло, и я решил не противиться. Все же мышцам для восстановления и роста требуется отдых. Уже лежа в огромной и мягкой кровати, я вдруг вспомнил один интересный факт про конфликт с Кощеевыми, Хотя и не только о них речь. В общем, около 10 лет назад уже погибший глава рода поставил свою подпись в одном занятном реестре. В реестр заносили те аристократические рода, которые соглашались с правилами КВ, то есть кровной вражды. Это значит, что если ваш род состоит в данном реестре, то вы становитесь мишенью для остальных родов, но в то же время можете нападать и на другие. Грубо говоря, вы выводитесь за рамки закона Российской империи, и в случае убийства человека из рода, который тоже есть в КВ, никакой уголовной ответственности за это не наступает. В чем плюс находиться в реестре КВ? А в том, что если твой род достаточно могущественный, ты, наплевав на закон, можешь подавлять другие, подминая их под себя. Право сильного начинает действовать в полную мощь. Но минусы сходят из того же самого. Раньше род Антоновых, например, был достаточно сильным и разбирался с другими без особых проблем. Но после череды неудач влияние Антоновых заметно снизилось, и теперь они были в большой опасности. В данный момент, например, на них наседали Кощеевы, желая прибрать имущество Антоновых к своим рукам. Но что самое неприятное в кровной вражде? Из нее никак нельзя выйти. Всего раз поставив свою подпись в реестре, Ваш род теперь навсегда остается в опасности, но все не так плохо. Даже КВ регулируется законом империи, хотя и довольно специфическим образом. Есть целая куча нюансов, которые помогают выживать. Например, запрещено убивать несовершеннолетних членов рода. А если это произойдет, ответственность наступит еще более жестко, чем если бы род не состоял в КВ. Также нельзя применять пытки и категорически запрещено использовать любое оружие. Будь то пулеметы, автоматы, пистолеты и даже ножи. Но вот дубинки и прочие подручные нережущие средства можно, кроме магии или магических артефактов. По сути, КВ хоть и разрешает прямое столкновение родов, но регулирует это четкими правилами, которые нельзя нарушать. И это довольно забавно. Это такая дуэль между людьми только в масштабах целых родов. Когда я проснулся следующим утром, принял душ и немного позавтракал, отправился в одно местечко неподалеку а после него по планам был поход в академию.